Белочка появилась на нижних ветвях елки прямо у него над головой. Она охарашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь над ним, не то желая его подзадорить. И вдруг Петр увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечки, только очень маленькая, не больше беличьей, а на голове широкополая островерхая шляпа. Петр так и замер от изумления,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 Старик хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись вырезывать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары, страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья. Да, никому бы я не посоветовала выходить в такую пору из дому сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. «Кто выйдет, тому уж не вернутся». «Нынче ночью Михель-Великан рубит лес для своего плота». Петр сразу насторожился. «А кто такой этот Михель?» — спросил он старика. «Он хозяин этого леса», — сказал старик. «Вы, должно быть, не здешние, если ничего не слышали о нем».